Сто пятое. Ниночка хорошая. Сознание не запятнано, потому свободно. Каждое пятно грязи, звено цепи рабства далеко пойдет, хоть и звезд не хватает.